Ночь. Ведун поставил чашку кофе на металлический стол. Уставился на Рамона тяжелым взглядом. В ответ – полное равнодушие. Рамон смотрел сквозь собеседника на кирпичную стену. То ли бункер, то ли старинная крепость. Не понять. Снаружи воцарилась ночь. Тьма хлынула во владение профсоюза и в ужасе отшатнулась. Здесь обитали создания. Похлеще оборотней. Парни, похожие на людей, но узнавшие о мире слишком многое. Измененные знаниями. Человек, сидящий за столом, носил старомодный костюм-тройку. Светлые волосы зачесаны на затылок. Вместо галстука – красная нить с холщёвым мешочком. Оберег. Наус, если судить по узелковому хитросплетению в верхней части. «Интересно, что там? Лягушачья лапка? Дерьмо летучей мыши? Зуб мертвого шакала?» Нарушитель контрактов. Ведун всверлился глазами в Никиту. «Как думаешь, что сейчас происходит?» «Меня допрашивают». «Ошибаешься». «Тогда что?» «Разговор». Рамон поднял руки в браслетах. «Не похоже». Я могу их снять. Тогда сними, рискни здоровьем. Полину куда-то увели, видимо, на тюремный уровень, если профсоюзная крепость таковыми располагала. Началась трансформация. Рисковать никто не хотел. В руках видуна появился ключ. Наклонившись вперед, вербовщик одним движением освободил из оков запястья Рамона. Щелчок и браслеты с грохотом падают на столешницу. Никита тотчас выбросил руку, целясь в кадык вербовщика. Сустав указательного пальца выдвинут вперед. Пустое место. Волшебник чуть сдвинулся. А его нога подбила табурет, на котором сидел Рамон. Удержать равновесие не удалось. Никита крепко приложился челюстью о стол. А ведун уже стоял рядом. Неведомая сила оторвала Рамона от земли и швырнула в стену. Посыпалась штукатурка. В глазах потемнело. Ночь сочилась сквозь щели век. заливала все вокруг чернильной безысходностью. Рамон стоит на коленях. Кровь. На бетонном полу. Не ладится разговор, сказал ведун. Попробуем снова. Сядь и не дергайся. Тогда все может закончиться хорошо. Для тебя и Полины. Никита с трудом поднялся. Вернулся к столу. Поднял грубо сколоченный табурет. Сел, глядя на противоположную стену. Под потолком горел засиженный мухами плафон. Место напротив пустовало недолго. Видимо, не стоит кидать профсоюз. Мысль разумная, но запоздалая. Организация куда сильнее и жестче, чем кажется. Ты придумываешь план, вызываешь приятеля, умеющего пробивать порталы. Слоёв много. Ищи ветра в поле. Валик открывает портал. Ты прощаешься с боевыми друзьями, взваливаешь на плечи рюкзак. Тачку оставляешь. Она тебе не потребуется. Берешь Полину за руку и шагаешь в портал. Сегодня потусторонние врата выглядят так. Словно маленький ребенок украл у взрослых ручку и нанес на ткань бытия коляки-маляки. Черные нити сплелись в клубок. За пределами клубка. Утопия. Ты так думаешь. Но могучие колдуны проверяют почту своих сотрудников и умеют перенаправлять пространственные туннели. Выходишь, совсем не там, где планировал. Никаких тебе островов и портовых городишек с мачтами у пирса. Ты в глухом переулке, под ногами лужа, присыпанная желтыми листьями. Напротив – щербатая стена, жестяная табличка с номером 115. Чуть дальше – арка. Ведущая – в сумрачный дворик. Холодно и неуютно. Но печалит тебя не это. Люди. Отряд вооруженных людей, недобро смотрящих на тебя и твою спутницу. Автоматы, штурмовые винтовки, пистолеты. Парочка персонажей с короткими мечами. Безоружные, но не менее опасные ведуны. Их всегда можно узнать по длиннополой одежде плащи, пальто, кардиганы и амулетом на шеях. Сомнений не оставалось. Профсоюз узнал о встрече Рамона и Валика. Хотелось верить, что Валик не при делах. Рамон понимал, что дергаться бесполезно. Хуже будет. Поэтому он медленно и аккуратно положил на асфальт помпу. Рядом улегся верный Аграм. И стволы Полины. Самозарядный варяк, под патроны Смит Вессен и Штейер. С лазерным указателем. Охотники ждали. Вздохнув, Рамон отстегнул от лодыжки чехол с боевым ножом. Заговоренным, разумеется. У Полины клинкового оружия не оказалось. Никто не стал их бить. Пытать или насиловать. Профсоюз серьезная организация. Блудных детей сопроводили в комплекс. Являющийся странным гибридом заброшенной фабрики. И средневековой крепости, железобетонные стены, колючка, датчики слежения и пулеметные турели, патрули на прилегающих улицах, створки ворот на сервоприводах, Охранные мистические символы, бесформенное здание, все какое-то угловатое, монолитное и неприступное. Штаб-квартира. Рамон так не считал. У профсоюза опорные пункты. У профсоюза опорные пункты разбросаны по десяткам срезов. Рамона и Полину разделили на нижнем ярусе. Впихнули в разные лифты. Так Рамон оказался в подвале с голыми кирпичными стенами. В компании неприветливого ведуна. И вот он сидит за столом. Кровь капает на столешницу. Губа разбита. Нос цел. Не худший расклад. Ведун усаживается напротив. Протягивает платок. Держи. Теперь кровь на платке. Губа опухает. Сам виноват, добродушно говорит собеседник. Чего выделывался? Профсоюз горой стоит за своих. Никто бы не ввалил твою девку. Она тоже наш человек. Уже не человек. Ведун не отвел взгляд. И что? Я нарушил контракт. Верно. Но за такое не убивают. Конверт бы не получил, это правда. Зачем бежать? В голове стало проясняться. Действительно, зачем? Правило. Есть что-то вроде служебной инструкции для охотников. Там сказано, что оборотней нельзя тащить через порталы. А что там сказано по поводу оборотней охотников? Ничего. Это редкий случай, не предусмотренный инструкцией. Да и романы среди охотников из ряда вон. Это бизнес. Собрался отряд, выполнил задачу, разбежались по слоям. У каждого своя жизнь, своя культура. А тут два наемника из одного среза. Вместе не работали. Познакомились, вспыхнули чувства. Совпадения. Многовато, пожалуй, совпадений. Кустарникова и рояли Никите не нравились. Если внести в уравнение Лайетта, Игорька и прочих забавных персонажей, получается полная неразбериха. Хорошо. Рамон отложил платок. И что теперь? Ведун достал из кармана трубку, настоящую курительную трубку, как у Шерлока Холмса. Неспешно набил этот атавизм душистым табаком из кисета. Щелкнул зажигалкой и закурил. Положил зажигалку на стол. Оригинальная вещица. Шестеренки, медные трубочки, ручная работа. Позер. «Вас отпустят», — заявил ведун, выпуская дымное кольцо. «Со всеми пожитками». «И?» Театр абсурда какой-то. «Вы пойдете своей дорогой», — смакуя каждое слово, продолжил Белобрысый. Возможно, сумеете найти дорогу. В свои срезы. Или отправитесь еще куда-нибудь. Это вторично. Важно другое. Драматичная пауза. Рамон изобразил предельное внимание. Что важно? Будущее. Ведун выпустил очередное кольцо. Запах дорогого табака с шоколадными нотками совершенно не вписывался в атмосферу подвала. Есть ли у вас будущее? Попробую угадать. Никита скривился от боли. Его нет. Но вы от меня чего-то хотите. И это дает некие шансы на выживание. Вроде того. Сценарий первый. Вы перемещаетесь. Куда вы там собрались? В утопию? Никита кивнул. Итак, утопия. Селитесь на большом острове. Исландия там или Уральский архипелаг. Теряетесь в толпе. Питаете себя иллюзиями безопасности. Счастливы вместе поначалу. Днем, понятное дело. В одну из ночей Полина тебя убивает. Или приходит Лает. Основатель всегда ищет своего ученика. Лаета больше нет. Возразил Никита. Типичное заблуждение. Кивнул ведун. Ты воспринимаешь его как рядового переверта. Просто мужик перекинулся днем. С кем не бывает. Быстрый, матерый. Но убить можно. Так? Так. Нет. Все сложнее, друг мой. Ты же любишь рассуждать о Диаблера. Что ты о них знаешь, вспоминай. Рамон сосредоточился. Что там у Кастанеды? Собака ворует сыр. Ее убивают. Но сам колдун находится далеко, в своей хижине, на расстоянии. Бруха раздваивается. Суку убивают, а колдун умирает в своей хижине. Ведун следил за выражением лица Рамона. «Вижу, ты начинаешь понимать». «Я убил волкалака», — начал Рамон. «Но это лишь проекция колдуна, правильно?» Лает находился в другом месте. Делаешь успехи. И теперь Рамон просто рассуждал вслух. Нужно понять одну вещь. Умер ли сам Лает? В точку. Он умер? Ведун покачал головой. Живее всех живых. Но почему? Мальчик мой. Ведун переключился на покровительственный тон. Ты ничего не знаешь о мире. Ты слышала Диаблера, читал кое-что. Ты научился сносить головы перевертом. Но основатели – нечто большее. Этим мудакам не нужно превращаться в зверя, чтобы расправиться с тобой. На то они и основатели, чтобы скакать по телам своих порождений. Волкалак умирает, но волкалак не Диаблера. Постой. Рамон наклонился вперед. Он почувствовал, что разговор перетекает в неожиданное русло. «Ты хочешь сказать, что бруха вселяются в тела перевертов? Использует их?» «Именно это?» Ведун небрежно швырнул трубку через плечо. «Я и хочу сказать. К тому же не стоит путать бруха и диаблера. Последние жестче». Трубка растворилась в воздухе. Бесследно исчезла. Рамон выругался себе под нос. «Тяжело принимать такие факты». В голосе собеседника прорезалась участливость. «Ты порешил зверюгу, а результат нулевой». Лает успел выпрыгнуть из тела?» Догадался Рамон. «Конечно. Время задать себе новый вопрос». Никита задумался. К счастью, он соображал быстро. «Оставит ли он нас в покое?» Ведун швырнул через плечо кисет. Исчезновение. Нет? Что ему нужно? Ведун поднялся. Мы продолжим разговор. Но я бы не хотел, чтобы ты воспринимал профсоюз в качестве своего врага. Ты состоишь в системе, дружище, которая сейчас на твоей стороне. Пойдем со мной. Дверь камеры открылась. Звук шагов заставил свет включиться. Белая трубка, пристроившаяся под потолком обшарпанного подъезда, наверху лязгал и гудел лифт, который давно следовало починить. Рамон поднялся на один пролет и застыл перед почтовым ящиком. Внутри что-то лежало. Конверт. О странном незнакомце в придорожной забегаловке Никита успел забыть. Памятная беседа состоялась на прошлой неделе. И вот он, обещанный конверт. «Впрочем», — сказал себе Никита, Это может быть повестка в суд, письмо от забытых родственников, рекламный буклет, что угодно может быть. Пришлось лезть в рюкзак за ключами. Скрипнув, дверца почтового ящика отворилась. Белый прямоугольник оказался настоящим конвертом. Никита повертел артефакт в руках. Полное отсутствие марок, никаких надписей. Бумага на ощупь плотная и шероховатая. Сунув конверт в боковой кармашек рюкзака, Никита двинулся к лифту. Нажал оплавленную кнопку. Этажом выше что-то лязгнуло. С характерным гудением лифтовая кабина поползла к первому этажу. Квартиру пришлось открывать своим ключом. Вики не было. В прихожей Рамон нашарил выключатель. Вспыхнул тусклый свет. Одна из лампочек перегорела. На электронном табло красные цифры. 22-47. Пустое жилье давит на психику. Известный факт. Вот только Никиту тишина обрадовала. В последние месяцы он общался с женой нечасто. Так проще. Почему-то любой разговор перерастал в ссору. Даже если темой был поход в магазин. Копилось раздражение. Бедность вики не нравилась. Кризис, безработица – это отмазки. Так она считала. Мужик обязан приносить в семью деньги. Никита приносил. Но этого вечно не хватало. Ни в ресторан приличный сходить, ни подруг очаровать платьем из дорогого бутика. Сопровождение дальнобойщиков едва позволяло сводить концы с концами. Но остальные работы были еще хуже. Кое-где месяцами задерживали зарплаты. Никита понимал, что дело идет к разводу. Родители Виктории его всегда недолюбливали. Подруги тоже. Нищеброд искалеченный войной с тараканами в голове. Так они его воспринимали. На кухне тишина, нарушаемая лишь утробным ворчанием холодильника, россыпь вечерних огней за окном. Готовить Вика не любила. Поэтому Никита не рассчитывал найти что-то съестное в окрестностях плиты, сразу полез в холодильник. Подсветка выхватила из ледяной утробы привычный натюрморт. Йогурты, яйца в пластиковой коробке, овощные салатики, кусок недорогой колбасы. В прозрачных контейнерах – яблоки и картошка. Захлопнув дверцу холодильника, Никита шагнул к плите. Налил в чайник бутилированной воды, чиркнул электроподжигом. Над головой грузно топали соседи. Они всегда грузно топают. Это закон природы. Руки тянулись к конверту. Рамон пересилил себя. Нужно принять душ, перекусить а уж потом заниматься странными конвертами. В мышцах скопилась многодневная усталость. Щеки покрыла щетина, но с этим можно повременить. Приняв душ, Рамон пулей вылетел в коридор. Отчаянно свистел чайник. Заварить кофе, отрезать хлеб, соорудить бутерброд. На душе потеплело. Приятно быть чистым. Конверт. Рамон вытащил нож из деревянной подставки. Вскрыл злополучный прямоугольник. Наверняка здесь очередная реклама. Приходите на семинар, покупайте франшизу и стройте успешный бизнес. Продавайте своим друзьям и соседям вечное мыло и зубную пасту, которой можно пользоваться 10 лет. Ну или присадки какие-нибудь к моторным маслам. Внутри оказались деньги. Не просто деньги. Новенькие евро. Две фиолетовые пятисотки со звездочками и урбанистическими сооружениями. Подлинность купюр почему-то не вызывала сомнений. Тысяча евро. Так не бывает. Вместе с купюрами из конверта выпал листок. Рамон нагнулся и поднял инструкцию с пола. Текст набран на компьютере. Никаких подписей, адресов, реквизитов. Это аванс. Если заинтересован в дальнейшем сотрудничестве, жди звонка. За тобой приедет человек. Поговори с ним. Делай все, что скажет. Звонок. И когда его ждать? Рамон посмотрел на часы. Четверть двенадцатого. Почему-то не хочется распаковывать рюкзак. Не хочется выяснять, где шляется жена. Не хочется. Но надо. Набрать номер. Ты где? У Кати. День рождения у нее, если помнишь. Хорошо. Поздравить от тебя? Ага. Приду поздно. Ложись спать. Давай. Сброс. И тут же звонок. Неизвестный номер. Более того, неопределенный. Обычно Рамон не отвечает на такие звонки. Слушаю. Готов? Мужской голос. Понять сложно, но в голосе слышатся знакомые нотки. Допустим. Бери свой агром, одевайся и на выход. Гудки. Никита отложил мобильник. Вербовщик привык командовать, и это ему не нравилось. На войне приходилось выполнять всякие приказы. Все они были отданы таким же тоном. Сухим, нетерпящим возражений. Что ж... Если поднял трубку, ты готов ко всему. Готов выполнять приказы. За кэш. Рамон наспех вытер полотенцем волосы. Поставил в мойку пустую чашку. За полминуты оделся, забросил рюкзак на правое плечо и покинул квартиру. Лифта дожидаться не стал. Шестой этаж, ерунда какая. Спустился на своих двоих. Апрельский холод. Дверь подъезда захлопнулась, и Рамон оказался один перед ликом миллионного города. Нордбург надвинулся черными громадами многоэтажек, распахнутыми в звёздные дали глазами-окнами, механистическими крючьями фонарей. На парковочной площадке тускло поблескивали корпуса машины. Тьма породила фигуру. Фигура приблизилась к Рамону. Вербовщик. Иди за мной. Рамон последовал за нанимателем. Бронированное стекло, заговоренное лучшими колдунами профсоюза, отделяло столовую от сумрачного осеннего мира. Гремела посуда, слышались приглушенные голоса, пахло общепитом. А с другой стороны простирался город. Унылая путаница пакгаузов, панельных домов спальных районов, насупившихся хрущевок, И приземистых складов. Ветер срывал последнюю листву с каштанов и тополей. Ветки бросали длинные, разлапистые тени на стены домов. Фонари и неоновые вывески сражались с царством тьмы. По периметру бетонной стены скользили лучи прожекторов. Они сидели вдвоем. Рамон прикончил рассольник, расправился с биточками и картофельным пюре. Удивительно, но местная кухня до боли напоминала детство. Все эти летние лагеря, бюджетные столовые, санаторные обеды, хлебушек на пластиковой тарелочке, подстаканники, долька лимона в чае. Ночь означала лишь одно. Полина превратилась в зверя. Но сейчас этот зверь мечется по тесной комнатушке, ломится в бронированные двери. Оглашает подвалы рыком. «Основателю нужен ученик». Глубокомысленно изрек видун. «Так было всегда». Рамон кивнул. «Он придет за нами». «Не за вами», – поправил собеседник. «За ней». Часы в столовой отсутствовали. Вместо них на одной из стен висел таймер обратного отчета. Рамон уже видел такие штуковины во владениях профсоюза. Таймер отсчитывает время. Оставшиеся до астрономического рассвета. 2.56. Хорошо. Рамон допил остатки чая. За Полиной придут. Это будет лоет? Да? В своем облике. Не факт. И что он сделает? И что он сделает? Ведун поднял палец. Вот. Начинаешь задавать правильные вопросы. Убьют тебя. Заберет своего ученика. Так они всегда поступают. Никаких эмоциональных привязанностей. Новый Диаблера должен целиком сосредоточиться на обучении. Но Полина-оборотень, возразил Рамон, не колдун, не основатель. Каждую ночь она будет превращаться. Как с этим быть? Ведун промолчал. Их взгляды пересеклись. Есть путь, догадался Рамон чтобы превратиться в Диаблера. Полина должна стать человеком? Значит, такое возможно. Да, согласился Ведун. Такое возможно. Но суть обучения заключается в том, что ученик сам должен вернуть себе человеческую природу. Это первая ступень посвящения, если угодно. Экзамен. Дальше – постижение глубин мастерства. Трансформация духа. Сознание. Рамон задумался. Разложить полученную информацию по полочкам было нелегко. Что это дает? Как это использовать? Новое озарение. По линии выгоден. Приход Лаета. Медленно произнес Рамон. Благодаря ему она сможет стать человеком. Выгоден, подтвердил ведун. И не Как посмотреть? Согласившись на обучение, она обрушит все мосты. Дороги назад не будет. Лоед сломает ее разум. Даст новые ориентиры. Человек – переходная фаза. Дальше – основатель. А у этих ребят свое понимание человечности. Ты, кстати, умираешь при любых раскладах. С Лаетом договориться нельзя. Тогда, хмыкнул Никита, И наш с тобой разговор не имеет смысла. «Имеет?» – покачал головой ведун. «Но ты должен увидеть другие решения. Есть сценарии, выгодные для тебя, Полины и профсоюза». «Говори». Белобрысый ведун вытащил из воздуха трубку и неспешно ее раскурил. Рамон увидел и других курящих охотников. Видимо, это в порядке вещей. Столовая ПАП курилка по совместительству. Рамон подавил в себе желание встать и уйти. Он питал стойкое отвращение к табаку с раннего детства. Есть старая задача про волка, козу и капусту. Слышала такой? Рамон кивнул. В его мире задачка имела свой аналог. Персонажами выступали кролик, морковь и лиса. Суть сводилась к тому, чтобы перевести эту триаду на другой берег условной реки. Пока перевозится морковь, и леса не должна слопать кролика. Если успешно переправляешь морковку и кролика, расслабляться не стоит. Пока ты плывешь за лесой, голодный грызун может пожрать несчастный овощ. Так и здесь, начал объяснять ведун. Лает не должен встретиться с тобой, иначе ты умрешь. Он не должен найти Полину, иначе она превращается в основателя. Полина должна стать человеком. «А ты? Уцелеть?» «А где ваш интерес?» Не понял Рамон. Ведун ухмыльнулся. «Мы хотим изучить механизм превращения оборотня в человека и остановить экспансию перевертов. Навсегда. Мощно и предсказуемо. Если оборотни научатся возвращать себе прежние обличия, бесконечная война подойдет к концу. Человек начнёт возвращать утраченные позиции». Экспансия остановится. Страх исчезнет. Что не так? А вот что. Профсоюз перестанет существовать. Во вселенной без оборотней охотники на оборотни не нужны. Рамон покачал головой. Ты врешь, видон? Или не договариваешь. Профсоюз перестанет продавать свои услуги нуждающимся В системе это как серпом по одному месту. Ты меня поймал. Ведун шутливо всплеснул руками. Конечно, речь не идет о багнцах, возлежащих рядом со львами. Профсоюз хочет выйти на основателей и провести переговоры. Нам нужно разграничить сферы влияния. Но Диаблера на контакт идут неохотно. У них там что-то наподобие военной демократии. Ни столиц, ни посольств. И что требуется от нас? Рамон начал терять остатки терпения. Ближе к делу. Найти основателей, Рамон скривился. Самый простой путь- использовать полину как наживку. Лает приходит, капкан захлопывается. Наверняка вы думали об этом. Думали, но ты забываешь, что Лает осторожен. Он придет лишь в том случае, если не почует угрозу. Ты будешь отбиваться от волколаков, вер медведей и прочей гадости. Но они лишь инструменты. Мы хотим добраться до кукловодов. Отследить его нельзя?» Ведун качает головой. «Пробовали?» Что-то не стыковалось. «Почему именно мы?» «Я и Полина?» Дымные кольца, плывущие над столом. «Не обольщайся. Полина несет печать основателя. Ты? Просто довесок. Хороший боец, но ничего уникального. Спасибо. «Ты сам это знал». Догадывался. Прожекторы за окном ткали световой узор страха. «В этом мире знают о перевертых», – подумал Рамон. «Город, похожий на советское, индустриальное захолустье сталинских времен, пережил вторжение. Поэтому боссы профсоюза распоряжаются тут по-хозяйски. Учителем Полины может стать любой основатель». После долгой паузы произнес ведун. «Найди подходящего наставника. Взамен он сохранит тебе жизнь. Полина сдаст экзамен. А затем появимся мы».